«Каких девочек?» — разыграл недоумение Маркин. «Наших девочек, подставных», — показала Абуладзе в сторону одетых в фирменные костюмы сотрудниц гражданской авиации двух дежурных молодых женщин. «Не удивляйся, Маркин», — громко сказал он, — «седой мой лучший ученик. Он хорошо знает, что в таких случаях Здесь не оставляют обычных дежурных. Он уже давно понял, что это подставки. Наши подставки. Он ведь знает, как это делается. Хорошо знает. И не нужно рисковать. Возьми девочек и уходи. Маркин поднялся, посмотрел на Седова и Карину. Как-то по-особенному обидно фыркнул и пошел к дежурным. Через минуту они спускались по лестницам. В огромном зале осталось только три человека. Полковник Тенгиз Богодурович Абуладзе, бывший старший лейтенант Владимир Хромов и его спутница Карина Богданова. — Вот мы остались одни, — вздохнула Абуладзе, снова усаживаясь напротив двоих молодых людей. — Раскрой ладошку, девочка, — мягко сказал он. — Никто у тебя твою бомбу не отнимет. И капсулу никто трогать тоже не будет. И провод убери. Меня обманывать не нужно. Я уже старый человек. Карина взглянула на Седова и раскрыла ладонь, убирая провод. — Как же ты решился на такое, Володя? — спросила Буладзе. — Как ты мог? Ты ведь был мой лучший ученик. Как сына я тебя любил. Как мы все радовались, когда ты живой остался. Как мы радовались, узнав о том, что тебе героя дали. И вот сейчас, здесь, с этими подонками. Я их командир, прямо сказал Седой. Это я возглавлял их во время нападения на колонну. «Это я давно уже понял», — опустил голову Абуладзе, глядя вниз и, словно размышляя, сказал. «Как такое могло случиться? Я просто не понимаю. Ты всю мою жизнь сегодня перечеркнул, всю мою жизнь, а я тобой так гордился. Всем рассказывал, что воспитал героя». «Настоящего мужчину! И ты стал таким человеком!» «Время, — Тенгиз Богодурович нервно сказал седой. Он, наконец, не выдержал и ввязался в этот обмен репликами, заранее зная, что обречен на поражение. Но больше молчать он не мог. «Так получилось, — продолжал он. — Ни вы, ни я никто не виноват». Видно, судьба такая. Ах, Хромов, Хромов, какая к черту судьба! Когда ты живой остался в Джалалабаде, тогда судьба была. А когда ты бандитом стал, это не судьба. Это уже ты сам. Может быть, — согласился Седой. Но это уже произошло. И нечего об этом говорить. Он помолчал и добавил. «Вы ведь ничего не знаете». «А я все вижу», — Абуладзе говорил, делая резкие ударения на словах. Он всегда так говорил, когда сильно нервничал. «Ничего вы не видите», — поморщился Седой. «Я ведь потом в больницах полгода провалялся. И вышел как раз в восемьдесят третьем, когда Андропов к власти только пришел». Но и повсюду порядок взялся наводить, значит. Решил показать, как жить и работать нужно. Абулад замолчал. Он не поднимал головы, слушая Седова. Карина, почувствовав каким-то неведомым, природным, чисто женским осмыслением, что Седому трудно будет говорить при ней, деликатно встала и отошла в сторону. — Мне ведь... «Звезду в больнице вручили. Из моей роты почти никто в живых не остался. А мне вот звезду вручили».